Тут мимо них почти беззвучно скользнула какая-то тень и поспешила дальше. «Что это было?» — прошептал Джакома, прижавшись к Ботведу. «Мужчина бегом бежал, вероятно, чтобы не замерзнуть. Почему же мы не слышали ничего?» «Мы разговаривали, а у него на ногах меховые сапоги». После этого Джакома на некоторое время умолк. Грибсхольмский берег приближался — Они спешили, почти бегом бежали, как вдруг заметили впереди у подножья старинной башни мельтешение факелов. Потом донесся глухой шум голосов, вроде как от скопища людей. Жалобно взвыла собака, и факелы пропали из виду. Не говоря ни слова, оба помчались во весь дух. Джакома по причине дородства не поспевал за Ботведом и то и дело умолял его не убегать. Когда они, наконец, добрались до лодочного сарая, все было тихо, только наверху в башне горел огонек. Ощепью они доковыляли до ворот. Джакомо высек огонь, чтобы отыскать замок. Заперто. Раз-другой он постучал, меж тем, как Ботвит запалил труд. Изнутри не донеслось ни звука, но огонь осветил большой белый крест и звездкой, начертанный над воротами. «Ангел Господин!» — прошептал Ботвит. Джаком стоял безмолвный и дрожал всем телом, а по щекам ручьем катились слезы. Он словно бы в один миг стал меньше ростом, загорелое мужественное лицо осунулось. Ботвит еще несколько раз стукнул в ворота. На лестнице послышались шаги. В створке отворилось маленькое оконце, и за решеткой появился старик-привратник. «Это вы, ребятушки?» — срывающимся голосом сказал он. «Покиньте обитель смерти. Ангел-погубитель простер над нами руку свою». «Она жива?» — хрипло выдохнул Джаком, вцепившись в замок. «Жива!» — отвечал старик. «Но мы оба умрем. Вы же молодые, должны жить». «Впусти нас!» «Я умру вместе с нею, ибо она душа моей души!» — воскликнул Джакома. «Достаточно и одной жертвы!» — сказал старик. «Здесь чума! Народ осаждал дом, кричал, что это кара осквернителем монастыря. Идите, отсель, идите с миром!» Он захлопнул оконца, и шаги удалились сверх по лестнице.